часть третье стальной commander лагерь авангардного корпуса армии великой инвазии Глава 1 меня мучают страшные сны. в них постоянно мелькают одни и те же лица добродушный меход шамов вытирающий масляные руки тряпкой молчаливый разведчик краев и презрительно ухмыляющийся лейтенант ежов. Сначала я вижу только их. А потом во снах раз за разом всплывают яркие воспоминания, словно наяву я вижу, как волна белых балахонов захлёстывает башню 2.18. Я снова слышу взрывы и грохот выстрелов, и только скрижищу зубами. Иногда мне становится легче. В такие моменты я вижу перед собой внимательные глаза в очках. Кажется, этот человек появляется среди моих снов и только облегчает боль. По лбу разливается прохлада. В забытии я вяло думаю, что неизвестный ставит у меня холодный компресс на голову. Иногда по телу разливается тепло и меня тошнит. Кажется, это называется горячий укол. В какой-то момент сон и явь окончательно путаются, и я уже не знаю, где нахожусь. Из всего этого отвратительно то, что мне хреново как во сне, так и наяву. Во сне я вижу мертвых товарищей очнувшись, меня выворачивает так, что мне кажется, что скоро меня начнет тошнить уже собственными внутренностями. Больше всего меня мутит от того, что Луи и правда приходит ко мне. Я не виноват в смерти Шамова, Краева и Ежова, а вот молодого пустынника я лично задушил на крыше. Он и правда приходит именно так, как я думал. Просто садится в углу и, обняв колени, смотрит на меня. Первое время я игнорирую его. Потом говорю, что он сам виноват, и нужно было просто дать мне уйти. Но он не отвечает и просто смотрит на меня. Тогда я начинаю ругаться, кричу на него и кидаюсь всем, что попадется под руку. Чьи-то руки укладывают меня обратно на кровать. Я слышу успокаивающие голос, а потом чувствую, как что-то колет в руку, и я снова проваливаюсь в забытье. Иногда я вижу отца, разговаривающего с человеком в очках. Но я не уверен, является ли его появление сном или реальностью. Когда я просыпаюсь в очередной раз, мне кажется, что я чувствую запах Мари. Я начинаю осматриваться по сторонам, но кругом лишь словно белая стена, и чьи-то руки снова укладывают меня на кровать. «После появления в моих видениях Мари мне становится лучше, и впервые я проваливаюсь в глубокий сон, где нет лиц погибших товарищей, и, самое главное, нет Луи. Когда я просыпаюсь, кровать по-прежнему мокрая от пота, но больше нет страшного головокружения и боли во всем теле. Завидев мое пробуждение, человек в очках из снов вскакивает и выбегает из палатки». Я спускаю ноги на мягкую ворсистую поверхность, и оказывается, что у меня под ногами самый настоящий ковер. Несколько минут я сижу на углу кровати, зажимая голову руками, затем с трудом пытаюсь встать, но меня начинает шатать. Я сажусь на кровать, когда в палатке показывается отец в сопровождении человека в очках. Бросив взгляд на спутника отца, я замечаю красный полумесяц на рукаве балахона. Видимо, это врач, который очень усердно рассказывает что-то отцу на незнакомом мне языке. Тот недовольно морщится, затем что-то говорит в ответ. Подскочивший ко мне врач стал быстро осматривать меня. Он померил пульс, поставил градусник, посветил в глаза и заставил показать язык. Удовлетворенный осмотром и температурой тела, он кивнул и что-то сказал отцу. Тот лишь коротко махнул рукой, и врач быстро стал собираться. У самого выхода он начал что-то снова говорить, но отец только рявкнул одно короткое слово на неизвестном языке, после чего испуганный врач поспешил скрыться. Повернувшись ко мне, отец недовольно поморщился. «Ненавижу их дурацкий французский язык. Уже почти весь корпус хотя бы понимает русский. Этот дурак все никак не выучит. Жалко выгонять. Врач, говорят, хороший». «Пап, я уже умер?» — спрашиваю я. «Нет, если верить этому задохлику», — отец показал в сторону выхода, где скрылся врач. «Вчера ты близок был к этому состоянию, а сейчас у тебя, сынок, положительный динаминсьон», — отец хохотнул, затем хлопнул себя по колену. «Когда ты был совсем маленький, то спать нам с матерью не давал по ночам, только орал, писался и отказывался засыпать». Как там говорят, для родителей дети всегда остаются детьми. Так вот, ты, сынок, полностью оправдал это. Снова встретив отца, ты целых два дня орал, писался и отказывался засыпать. Что? Я только качаю головой. Что произошло? Почему ты жив? Ты же погиб. Ты... Ты теперь командор этих пустынников? Ах... «Ну точно, мой сын решил вспомнить детство», — вздохнул отец. Проскочил сразу несколько лет и перешёл к периоду куча вопросов папе. Он подошел к столу, налил из графина стакан воды и протянул мне. «Пей. У тебя организм обезвожен». Я почти залпом выпиваю воду, и она кажется мне почти столь же вкусной, что и вода из фляги Луи. Правда, спустя несколько секунд меня выворачивает, и я склоняюсь над поставленным рядом с кроватью ведром». Отец лишь спокойно смотрит, как я издаю самые неприятные звуки, затем протягивает неизвестно откуда взявшийся платок. «Вытрись, чучело!» «Чучело!» Я уже и забыл это слово. Меня всегда так называл только папа, когда я приходил с разбитым носом после очередной драки с мальчишками во дворе цитадели. Я вытираю губы, затем отец говорит. «Ну, как-то оказался здесь история не очень длинная». После того, как я повесил своего лучшего разведчика за то, что он обидел моего сына, ты отключился. Пришел в себя тут, в палатке, я накормил тебя, затем ты снова вырубился. На этот раз на двое суток. У тебя была горячка. По словам врача, у тебя был обезвожен организм, и ты не ел пару дней, все тело в синяках. Но, скорее всего, такая реакция была из-за стресса. Слишком много дерьма с тобой произошло в эти дни. Так ведь? Когда я киваю, отец наливает мне еще один стакан. и Я начинаю аккуратно пить, а он тем временем продолжает. «Ну и история после того, как я тебя нашел здесь, не особо пестрит событиями, так как ты просто лежал в горячке, хрипел, скрипел зубами и время от времени сопротивлялся, когда тебе ставили уколы. Еще, по словам врача, ты выкрикивал имена каких-то людей и особенно долго ругался с этим углом. Не знаю уж почему». Палец отца утыкается в угол, где всё это время сидел Луи, обняв колени. «Вчера стало совсем плохо, и врач сказал, что ты либо выкарабкаешься, либо этой ночью умрёшь. А я обещал его повесить, если будет второй вариант. Но ты пожалел этого французишку, и теперь вот мы разговариваем с тобой здесь». «Два дня?» «Да?» «Ясно. Я поднимаю голову и говорю отцу. «Знаешь...» «Они мне являлись все это время». «Кто?» «Товарищи, которых ты убил». «Сынок, я почти никого не убиваю», — улыбнулся отец. «На это у меня есть воины Великой Инвазии. Я могу кого-нибудь пристрелить, но это так, больше для поддержания формы. Стрелять из винтовки люблю в последнее время». «Ты не понял». «Я все понял», — резко прервал он меня. «Мои люди убили весь экспозиционный корпус, который цитадель отправила на разведку и сбор разбитых машин торговой колонны, которую тоже мои люди разбили. Ты сейчас в лагере пустынников, сынок. Если бы твой отец не был их командером, то какой-нибудь штаб с капитана Ли уже закрепил бы твою отрезанную голову на пике, а предварительно попытал бы и, возможно, изнасиловал». Он чуть повернул голову на бок. «Кстати...» «А почему он так на тебя взъелся?» Он рассказал мне свою историю про заправку, сказал я. «И?» Я попросил 95 пятого до полного бака. В ответ отец только тяжело покачал головой, глядя на меня. Хлопнув себя по колено, он сказал, «Да, Олег, вот сколько я тебя помню, тебя били за твой язык. Ты точно мой сын». Совсем не изменился. Спустя долгие годы, что отца со мной не было, я уже не помнил, как он выглядит. Передо мной был всегда только образ. Образ молодого высокого мужчины в форме, который заходил в кубрик и только коротко спрашивал. Опять подрался чучело. Сейчас передо мной сидел человек, который напоминал мне того молодого офицера. Но только сейчас я вдруг подумал, как отец за эти несколько лет постарел. Больше не было передо мной молодого офицера, лишь сидел сухой, жилистый мужчина с побелевшей от седины головой, которому можно было дать и за пятьдесят. Хотя я точно помнил, что отцу чуть больше сорока лет. Тем временем отец откинулся на спинку раскладного стула, скрестил руки на груди и сказал, «Ты думаешь, что я сволочь, сынок, да?» «Я не... Да ладно тебе...» Он махнул рукой. «Ты же уже наверняка наслышался о наших зверствах, а за эти дни успел и насмотреться на них сам. Наверняка думаешь, что твой отец — чудовище». «Честно?» «Да». «Честно говоря, я по-прежнему не думаю, что это все его «Ладно, ладно». Он встал с места и кинул мне на кровать белую одежду пустынника. «Одевайся». Врач сказал, что тебе нужен постельный режим, но ты моей крови. Таким, как мы, постельный режим не нужен. Пойдем, пройдемся, и я расскажу тебе кое-что. Может, ты перестанешь думать, что я чудовище. А может, и нет. Кряхтяя, неуклюже надеваю белый балахон, а отец прихватывает небольшой чемоданчик, и мы выходим из палатки». Возле ее входа стоят два вооруженных пустынника. При появлении отца они лишь вытягиваются по струнке и отдают воинское приветствие. Мы подходим к небольшому баге. Когда к отцу подскакивают сразу два пустынника, тот лишь легко машет им рукой и говорит «Свободны, сам сяду за руль. Конвой тоже не нужен». Глаза пустынников расширяются от ужаса. Видно неслыханное дело, что сам командор сядет за руль. Но они не смеют ему противоречить, и вот уже баги едет по потрескавшейся земле среди десятков белых палаток, установленных возле бронеавтомобилей самого разного типа. В лагере тем временем кипела жизнь. Сотни и тысячи людей в белых балахонах крутились вокруг своих машин, готовили обед в огромных котлах на костре, сидели вокруг самих костров и пели негромко песни на незнакомом языке. Уже сильно темнело, когда Багги пересекал лагерь, и большая часть пустынников не замечала машины с командором, но те, кто видели самого командора за рулем Багги, только замирали, вытягивались и отдавали воинское приветствие. Отец тем временем даже не замечал все эти знаки почета, видно, слишком привык к жесточайшей субординации, переходящей уже в какое-то раболепство». Когда машина выехала за территорию лагеря, мы проехали еще около километра, прежде чем отец решил остановиться. Машина замерла на небольшой каменистой площадке, рядом с которой стояли остовы проржавевших машин. Видимо, когда-то здесь была парковка. Выходим. Когда мы выбрались из машины, отец расстелил нам небольшой коврик. Затем достал заранее припасенные полежки. Быстро разведя костер, он уселся на коврик и сказал «Садись. Почему мы тут но «Ну, во-первых, я хотел тебе рассказать про то, что произошло со мной», — сказал папа. «А во-вторых, когда я узнал от пленных, что ты жив, то пообещал, что посижу со своим сыном под звездами в тишине и вдали ото всех. А потом мы выпьем с тобой по чашке кофе. Самого настоящего кофе». «А ты романтик, пап!» Отец не ответил. Он несколько минут молчал, затем вздохнул и сказал. «Началось все на трассе Казань-Набережные Челны. Тогда я встретил Игоря Самойлова».